Гонят ее и туда и сюда всевозможные ветры. Стали и двинулись толпы, рассеялись между судами, Дым заклубился над станом, Садились охейцы обедать. Каждый другому из вечных богов возносил свою жертву. Жарко молясь, что безбег он удар вореса и смерть. В славу сверхмощного Зевса владыка мужей Агамемнон, тучного богу быка пятилетнего в жажбу зарезал, и пригласил к себе лучших среди всеохейских старейших. Нестора прежде всего и властители, и Доминея, после того двух аяксов Тидеева славного сына и Одиссея шестым, по разумности равного Зевсу. Громкоголосый же царь Менелай и без зова явился. Знал хорошо он, как сильно душой его брата забочен. Стали они в круг быка, ячменные подняли зерна. Начал молиться между ними владыка мужей Агамена. Славный великий Зевес! Чернотучный, живущий в эфире. Дай нам, чтобы солнце не скрылось И мрак не спустился на землю, Прежде чем в прах я не свергну чертогов Владыки Приама. Черных от дыма, дверей их огнем не сожгу Беспощадным. Гектора штонки хитон на груди не пронжу, разорвавший медью его. А вокруг не полягут другие троянцы, в пыль головой полетевшие землю кусая зубами. Так говорил он, но просьбу его не исполнил он. Жертву принял, но хейцам труды без конца увеличил. Кончив молитву, герои осыпали зернами жертву. Шею закинули вверх, закололи и кожу содрали. Вырезав бедра, затем обрезанным жиром в два слоя, их обернули, мясные обрезки на них возложили. Бедра сожгли на костре из сухих и безлиственных сучьев. Потрохи жертвы проткнули и стали держать над гефестом. После как бедра сожгли и отведали потрохов жертвы,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 Нестор наездник Геренский сказал, обратившись к Атриду. «Сын знаменитой Атрея, владыка мужей Агамемнон, больше не будем сейчас у тебя оставаться, не станем долго откладывать дело, которое Бог нам веряет. Пусть же глашатые меднодоспешных ахейцев немедля кличем своим собирают народ кораблям быстролетным». Мы же все вместе пойдем по широкому стану ахейцев, чтобы разбудить поскорее горячего духа Мариас. Так он сказал, и охотно словам его внял Агамемнон. Тотчас отдал приказание глашатаем звонко голосом длинноволосых ахейцев звать на кровавую битву. Стали и звать. Ахейцы избирались поспешно. Быстро цари в круг Атрида стоявшие питомцы распределяли Ахейцев. Меж них появилась Афина, светлой эгидой, бессмертной, бесстаростной, ценной, безмерной. Сотни искусно сплетенных кистей на эгиде висела чистого золота. Каждая кисть Гекотомбу ценою. Ею сверкая, богиня Ахейский народ обходила, Всех возбуждая на бой. Появилась у каждого в сердце сила с врагами упорно, Не зная усталости биться. В этом мгновении всем им война показалась Милее, чем возвращение в полых судах в дорогую отчизну. Как на вершинах горы истребитель огонь Сожигает лес беспредельно великий Заревом блещет далеко, Так в проходивших войсках От чудесно сверкающей меди блещущий свет доходил по эфиру до самого неба. Так же, как стаи густые бесчисленных птиц перелетных, Диких гусей, журавлей Или стада лебедей шеих возле течения Каистра реки